Глава 7. Блю. Восьмой класс, десять лет назад. Твой отец умер. В тот день моя мать не забрала меня из школы. Она просто произнесла эти слова по телефону. Моя учительница, миссис Мелани, которая преподавала у нас в восьмом классе, попросила разрешения проводить меня до дома. Я не хотела идти домой. Возвращаться туда было особо не к чему. Я вошла в дом в сопровождении миссис Мелани. Если и был какой-то закон, запрещающий это, она его нарушила. Но я чувствовала себя в безопасности рядом с ней. Моя мать сидела в гостиной, держа в одной руке сигарету, а в другой банку пива. Радио было включено на полную мощность, грохотал панк-рок, а она пела в полный голос, словно у нее и не умер муж. Словно у меня не умер отец. Мне было 13, когда я спросила у матери, как он умер. Она ответила, что его забрал алкоголь. Теперь я знаю, что она имела в виду. Он тогда выпил слишком много, и из-за яда его мозг прекратил работать. Миссис Мелани расплакалась, когда увидела, в каком состоянии находится дом, в котором я живу. Моя мать была функциональной алкоголичкой, но все равно алкоголичкой. Функциональный алкоголик... Новый термин, обозначающий скрытую стадию алкоголизма у хорошо социализированных людей, то есть дееспособный алкоголик. Она говорила, что если она способна выполнять необходимую работу по дому, появляться на работе и мыть машину, не отключаясь и осознавая, что делает, так зачем ей прекращать пить? Я не могла с ней спорить. У меня не было права голоса. Миссис Мелани спросила, не хочу ли я, чтобы она отвела меня в Центр социальной помощи детям. Я помню, как рассмеялась в ответ. «Я уже слишком большая для этого», — сказала я ей. На самом деле я имела в виду «спасите меня». На похоронах моего отца мать рыдала, как двухлетний ребенок, потерявший любимую игрушку. Не знаю, любила ли она когда-нибудь моего отца. Не могу сказать, знала ли она его вообще. А я? Он ее любил. А меня? «Почему он меня бросил, если любил?» В доме больше не воняло алкоголем. Отец обычно его расплескивал, а мать наливала себе выпивку в стаканы с крышками. Полы перестали быть липкими. Наверное, это что-то значило. Отец оставил большое наследство матери и мне, только в завещании указал особое условие. Я его получу только после окончания университета. В свое время он основал подрядную строительную фирму, Мой отец был по-своему умным. Но он также был и больным человеком. Но мне было 13 лет. Что 13-летнему ребенку делать с тысячами долларов? Я не знала, как тратить деньги. По крайней мере, тогда. После похорон мать исчезла на несколько дней. Я думаю, что она отправилась в заведение под названием «У тети Лизы», потому что вернулась в красном пальто и чулках до колена. «У тети Лизы» — это стриптиз-клуб, я погуглила. В ту ночь я спала в кровати отца. Мне хотелось почувствовать то, что чувствовал он. Чувствовал каждую ночь, когда просыпался и ненавидел жизнь так сильно, что травил себя изнутри. Я была плохой? Я была трудным ребенком, о котором было сложно заботиться? Мне слишком много всего требовалось? Я была приставучей, слишком слабой? Его комната была тёмной и мрачной, на этих стенах и в каждом углу встречались разные оттенки синего. темно синие шторы, постельное белье цвета индиго, облупившаяся краска цвета еловой хвои. Синий, счастливый цвет? Я больше не могла сказать. Отец был болен, но его страдания закончились. Горько-сладкая дихотомия в некотором роде. Я заснула, раздумывая над тем, кто я кем я хочу стать, чего я хочу добиться. Я закончу как мои родители. Один мертв, другая балансирует между дыханием и бездыханностью. Я не выбрала ни один из этих вариантов. Я выбрала Блю. В тот день часть меня умерла. Ее звали Беатрис Луиза Хендерсон.